Глава, двадцать восьмая. Родная улица. Двадцать восьмого февраля 2020 года в Новой Зеландии был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. Девятнадцатого марта закрылись границы страны, и в тот же день я закрыла свои книжные магазины. Двадцать пятого марта вся страна ушла в самоизоляцию и было объявлено чрезвычайное положение. За следующие полтора месяца я продезинфицировала весь свой запас книг, полок и даже наличных денег. Раз в неделю мы с Лэнсом проезжали 20 километров до Те-Анау, чтобы забрать наш еженедельный запас продуктов. За несколько лет моей работы в нашем регионе сформировалась группа деревенских женщин-книголюбов. Я стараюсь читать по две книги в неделю, и читаю я около 3.30 утра когда не спится, чтобы с уверенностью рекомендовать книги своим покупателям. Когда мне попадается действительно достойный экземпляр, я отношу его Альве или шерли, а может, приходит Сара и забирает его. Дальше книга переходит в руки Кэтрин или Айоны, затем Маргарет или Фай, периодически ее получает Эдит, а потом и другие женщины, проживающие в районе Теанау и Монопури. Когда книга возвращается в магазин, ее кто-то покупает, если только я не решаю оставить ее на собственной книжной полке. В продуктовые дни 2020 года во время карантина я раздавала очищенные книги некоторым из своих постоянных клиентов и членам случайного книжного клуба, оставляя их в почтовых ящиках или на пороге их домов. Среди фаворитов были «Похититель перьев», «Красота одержимости ограбления века естественной истории», Кирка Уоллеса Джонсона, «Невероятное паломничество Гарольда Фрая», Рэйчел Джойс и «Язык цветов» Ванессы Диффенбах. 13 мая мы перешли на второй уровень режима самоизоляции. Получив консультацию на государственном бизнес-сайте по COVID-19, я решила снова открыть книжный магазин «В хорошие дни». Поскольку магазины маленькие, я не могла пустить клиента внутрь, поэтому торговля происходила снаружи. Я выложила книги на столы, расположенные в двух метрах друг от друга. На переднем столе стояла бутылка с дезинфицирующим средством для рук, форма регистрации и объявления с просьбой соблюдать коронавирусные ограничения, социальную дистанцию и прочее. Я просила покупателей откладывать в сторону все книги, которые они не стали покупать, но потрогали. Позднее я обрабатывала эти книги, прежде чем вернуть их на столы. Было не просто управлять небольшим магазином в соответствии с новыми правилами, но я с радостью увидела всех после долгой паузы. В мае в Монопури начинает холодать. На книгах на столах появляется конденсат, поэтому приходится постоянно их сушить. Обычно я закрываю магазины на зиму после Пасхи, но из-за ковида 2020 год стал совсем другим. Я хотела работать настолько долго, насколько было возможно, потому что все это напоминало небольшую группу единомышленников. Все разговаривали друг с другом, делились тем, как они справляются или не справляются в период самоизоляции. Для многих из них чтение книг имело огромное значение, Мои крошечные книжные магазины сыграли небольшую, но важную роль в истории с коронавирусом. В следующем году, возможно, в ответ на самоизоляцию по всей Новой Зеландии открылось несколько маленьких книжных магазинов. В Аннаке Дженни и Салли открыли магазин «Новая глава», который уже заработал отличную репутацию. Мы регулярно отправляем покупателей друг другу, Люди как будто заново открыли для себя чтение и ценность книг в своей жизни. Я думала, что когда снова открою магазины в сентябре, мой оборот снизится из-за COVID-19. Из-за закрытых границ моими единственными клиентами были Киви, открывавшие для себя красоты собственной страны вместо того, чтобы отправиться за границу. И, конечно же, мои постоянные покупатели. Как ни странно, торговля в тот год была лучше, чем когда-либо. Многие из моих клиентов приехали с севера, и они никогда не бывали в Эфьордленде или на острове Стюарт. Красота местных гор, пейзажей и дикой природы привела их в восторг, и они проезжали мимо моих магазинов. Мы просто не могли не развернуться и не вернуться. Мы слышали о вас и ваших книжных магазинах, просто хотели приехать, посмотреть. Я слышал, ваше выступление на шоу «Ким Хилл» Хотел познакомиться с вами. Надеюсь, вы начали писать свою книгу. Да, я начала писать свою книгу. Я не могла отказать Жене из издательства «Алэнэн Онвэн», которая убедила меня, что книга будет продаваться. В глубине души я все еще сомневаюсь, но вы же читаете ее. Поэтому спасибо. Третий книжный магазин «Закуток» я изначально задумывала для мужчин. Но фермерством, тракторами, охотой и рыбалкой женщины интересуются не меньше. Меня всегда беспокоило, что мои книги в основном читают женщины, хотя мне хотелось охватить и мужскую аудиторию. В моей жизни я повстречала немало хороших мужчин, и их намного больше, чем тех, которые так или иначе травмировали меня, оставили шрамы. Во многом те шрамы, которые я ношу породили нечто невероятное. Ближе к концу написания этой книги мы с Лэнсом сходили к кресту Джошуа. Бурый натофагус сейчас достиг высоты более чем 20 метров, и крест Джошуа выглядит крошечным, но он надежно защищен, ведь его прикрывают крепкие нижние ветви. С нами пошли друзья, поэтому мы ходили по кладбищу, Лэнс вспоминал ковбоевские дни, когда охотился на олени с вертолета. Тогда погибло немало молодых людей, многие из которых лежат на этом кладбище. Там открыли новый участок, где был большой знак с именами всех похороненных. На противоположной стороне находилась карта могил. Им присвоили номера, и каждому номеру соответствовало имя. Изучая эту карту, я увидела на ней вдали от всего остального небольшую золотую рамочку, внутри которой было указано имя Джошуа. Я смотрела и смотрела на него, не веря своим глазам. Его наконец-то внесли в реестр похороненных на кладбище. «Лэнс! Лэнс!» — позвала я. «Иди сюда! Смотри, тут Джошуа!» У остальных могил стояли номера, но в стороне от всех них кто-то написал имя моего второго сына Джошуа. На карте было только его имя. Это был верный признак того, что память о нем жива, и что мы с Лансом вместе нашли для него дом в этой маленькой и красивой части Новой Зеландии на краю света. Мне всегда очень нравилось, что крошечные книжные магазины в Монопури можно найти на Хоум-стрит, буквально на родной улице. Поиски дома могут занять очень долгое время, но если вам повезет рано или поздно, вы найдете его. У меня получилось. Мой отец оказался прав. Моя жизнь никогда не была простой и нормальной. Многие мои друзья говорят, что они ничему не удивляются, когда я рассказываю истории из жизни. А Лэнс часто всем говорит, «Когда живешь с рут, скучно не бывает никогда». Мне было 38 лет, когда Эндрю, мой первый сын, стал частью моей жизни. Путь Джошуа подошел к концу, я вернулась домой в Новую Зеландию поближе к семье, и я влюблена в невероятного мужчину. Жизнь не обошла меня стороной, я проживала каждую ее минуту. Была ли я сломлена морально? Было ли мне страшно? Да, и не раз. Жалею ли я о чем-либо? Нет. Весь пережитый опыт сформировал мою личность. Я решительная, целеустремленная, со мной тяжело жить, я глубоко эмоциональна, верна, и меня не непросто любить. У меня был дядя, с которым мы были очень близки. Он любил меня безоговорочно. Всякий раз, когда я навещала его, он улыбался и говорил. «Боже мой, что ты тут делаешь, Рути? Что, черт побери, ты задумала на этот раз?» Теперь меня безоговорочно принимают лэнсы мои близкие друзья. Когда они спрашивают, чем ты занимаешься, кого на этот раз расстраиваешь, я знаю, что каким бы ни был мой ответ, они все равно будут меня любить. Я всегда верила, что на определенном этапе моя жизнь станет размеренной, Я брошу два якоря и стану нормальной с точки зрения общества. В каком-то смысле у меня получилось, но даже в семьдесят пять внутри меня все еще живет бунтарь, чему я очень рада.